Глава шестнадцатая Рауль Ренделл Мэй ухаживать за Эвис. На лице моей красавицы появился легкий румянец. То, что горничная оказалась нахаркой, просто подарок небес. Она подсказывает мне, как ослабить влияние чар вампира. Вампиры обладают даром влюблять в себя. Альгул на зло мне влюбил в себя мою жену, даже если она это еще не осознает. Теперь мне предстоит терпеливо бороться за любовь Эйвис со своим злейшим врагом. Каждую ночь я провожу в ее постели. Обнимаю, целую, ласкаю свою жену. Она еще слишком слаба для более активного времяпрепровождения. Каждую минуту я корю себя за то, что был таким ослом. Сделанного не воротишь. Теперь мне нужно не только влюбить в себя жену но и обезопасить ее от дальнейших посягательств Льгула. Носом землю рою, чтобы выявить изменников, помогающих вампирам. Пока впустую. Затаились. Дела северного погранища запущены. Что-то неладное творилось последние три года, пока я служил в армии императора. «Мой герцог, вам нужно постепенно вливать свою магию хозяйке. Важно, чтобы ваши магии переплелись». Странно, что столько времени прошло со свадьбы, а вашей магии следа нет. Мэг не ходит вокруг да около, режет правдой матка в лицо. Сейчас завуалировано, мол, нет вашей магии. Перевести на нормальный язык. Что ж вы, герцог, не выполняли свой супружеский долг. Гио тоже об этом же предупреждал. Но я самый умный был, вот и оказался по уши в дерьме. Чего уж тут приукрашивать действительность. Не обижайтесь, мой герцог, но если вы хотите, чтобы хозяйка осталась с вами, то засуньте свой эгоизм знаете куда? Или подсказать? Знаю, Мэгги, знаю. Я осёл. Вампир не остановится, пока не заберет у меня Эвис. Нужно защитить хозяйку. Я никогда раньше не делала защитный амулет от вампиров. Это очень сложно. Магия вампиров самая древняя и мощная. Скажу честно, что я не уверена, справлюсь ли. Кроме тебя, некому помочь моей жене. Ее лучший защитник вы, герцог. Возможно, то, что скажу сейчас, покажется кощунством, но иного выхода нет. Мэг вздыхает, боится говорить. «Говори, я тебе доверяю, сделаю все так, как ты скажешь». Хозяйка до сих пор во власти укусившего ее вампира. Даже если я изготовлю амулет защиты, то она сама снимет его, если вампир попросит. Его она любит. Любовь к вампиру похожа на приворот. Суть магии одна и та же. Как же мне больно слышать слова Мэг, что Эвис любит другого. Словно мои кошмары ожили. Альгул знал, куда бить». Пока хозяйка слаба, приворот я снять не смогу. Она этот обряд не переживет. Мэг, с чего ты взяла, что она слаба? Смотри, у нее румянец. Мне даже кажется, что она специально при мне закрывает глаза. Наказывает меня таким образом. Но так, как я себя корю, она не сможет наказать сильнее. Простите, господин Рауль, но мне кажется, что вам тоже лечиться надо. Мэг трясет от негодования. Это же надо придумать такое. Хотите знать мое мнение? Вы недостойны такой жены, как герцогиня. С первого дня, как она появилась в замке, с вашей стороны хозяйка видела только унижение. Остановись, Мэг, пока я держу себя в руках. Да потом хоть потоп, но я выскажу все, что я думаю о вашем отношении к хозяйке. Да тебе-то откуда знать? ей жаловалась. «Хозяйка никогда не жаловалась, но если вы думаете, что слуги ничего не видят и не знают, то ошибаетесь». «Я скептически хмыкаю. Ну-ну, продолжай». И Мэг продолжила. «Лучше бы я этого не знал». «Пока вы доблестно выполняли обязанности властелина северного пограничья, она лечила вашего отца. Я знаю, что это тайна. Так получилось, что я узнала». Герцогини нельзя лечить» но она плюнула на все запреты и вытянула вашего отца с того света. И что получила взамен? Полную потерю магии, сильнейшую болезнь и на сладкое. Обвинение собственного мужа в симуляции и желание убить его отца. Как вам такое? Мне стыдно, Мэг. Но у каждого из нас свои тараканы в голове. Мои не дают мне жить спокойно так может начнем с изгнания ваших тараканов иначе не видать вам жены как своих ушей я не готов выворачивать душу наизнанку жестко ответил я но мэг это не смутило простите но все дальнейшее лечение хозяйки имеет смысл только в том случае если вы научитесь ее любить больше никак я вообще не умею любить отрубаю я Так и не бывает, настаивает Мэг. Вы слишком носитесь с этой своей сказочкой про любовь. Сказочкой? Ее трясет от негодования. Да, сказочка из розовых соплей. Каждой принцессе по принцу на белом коне. А если принцессе не нужен принц, ей нужен демон. Что, если она разбила сердце этому самому принцу? Я замолкаю. Мэг внимательно смотрит на меня. Ждет продолжения. Я никому не рассказывал эту историю. Даже близким друзьям. А сейчас мне хочется излить свою боль, Мэг. Я тогда учился в колледже пяти стихий на третьем курсе, когда увидел ее. Она была прекрасна, как сама любовь. Возле нее постоянно было движение с парней и девчонок. И в центре она... Она никогда не была принцессой. Она была королевой. И искала себе короля. Учеба была ей не нужна. В колледж она поступила, чтобы найти себе подходящего мужа. Тогда я всего этого не знал. Мне больно. Эти воспоминания я загнал на задворки памяти. Она стала моим наваждением. Набравшись храбрости, я признался в любви. Она рассмеялась и сказала, что ей нужен герой, а не мальчишка. «Сколько всего я сделал, чтобы она увидела во мне мужчину. Даже чуть из колледжа не вылетел. Какой же я был сел тогда. И ничего не изменилось. Только той, кому нельзя доверять, я доверял и любил. А свою жену на пушечный выстрел не подпускаю. Бью кулаком себя по бедру. Правильно говорит Гио, что я дурак». Она милостиво разрешила за собой ухаживать, — Я стала ее пожом. Потом мы стали близки. Она стала моей первой женщиной, и этим крепко привязала к себе. Вы все время говорите она, ее, не называя имени. Как ее зовут? Ее звали Лейла.